Глава восьмая. Они сразу направились на восток. Зимин еще вечером набросал на карте приблизительный маршрут, взяв за конечную точку тот самый дом, где было логово зомби-семейства. В прошлый раз они вышли туда, сделав приличный крюк к северу. Теперь же предполагалось сократить расстояние примерно на треть. Всего минут сорок туда, и там уже осмотреться. И поохотиться, конечно, если раньше никто не попадется. «Что у нас с патрулями внешников?» — спросил Серж, обращаясь к Медведу, когда показал всем маршрут на общей карте. «Вот здесь и здесь». Медвед обозначил две точки. «Надо будет осторожно переходить улицы. Вот, посмотри». Он передвинул метку. «Тут можно под эстакады пройти. Минут десять теряем, зато без риска попасть на глаза полицаем. А дальше, по твоему плану, дворами». Хорошо, так и сделаем. Первый кадавр попался как раз под той самой эстакадой, о которой говорил медвед. Мертвец, дикарь без ошейника, прятался за одной из опор эстакады. По-видимому, уже давно следил за ними. Серж заметил его метров за сто и предупредил всех, чтобы не подавали вида и держались так, будто не замечают кадавра. После чего распределил, кому и что делать. Зайдя под эстакаду, они разделились подвоем. Сам он с Медведом и Власов с Блиновым и окружили опору, зажав мертвеца в клещи. Тот оказался щуплым мальчишкой лет двенадцати, изрядно погнившим, но в неплохо сохранившейся синтетической одежде. В хилых ручонках с облезшей кожей мелкий мертвяк сжимал кусок пластиковой трубы, утыканной на конце здоровенными гвоздями. Оказавшись в безвыходном положении... Зомбёныш ощерился, лишенный губ кривозубой пастью, и, мерзко зашипев, выставил вперед своё, пусть примитивное, но всё же довольно опасное оружие. «Дайте-ка я разберусь с мелким говнюком!» — прогоготал медвед, и, получив одобрение сержа в виде короткого кивка, уверенно двинулся на зомбёныша. Не тут-то было. Короткий выпад тщедушного трупика, взмах костлявой руки — труба с гвоздями описала полукруг в десяти сантиметрах от живота медведа, аккурат под ножкой от фортепиано, которую тот держал на уровне лица. Парень отпрыгнул назад и, зло оскалившись, опустил ножку ниже. «Смотрите, какой Д'Артаньян! Ну, сейчас я тебя!» Он резко рванул на зомбеныша и тут же отпрянул назад, когда тот снова начал описывать трубой полукруг. Только на этот раз медвед резко опустил ножку вниз, остановив полет трубы. Несколько гвоздей тут же впились в дерево, и медвед, рванув ножку вниз и в сторону, обезоружил противника. Зомбёныш не удержался на тощих ногах и растянулся перед медведом. — Что, дохлое чмо? — загоготал довольно медвед. — Попался? — Интересно, что эта пакость сейчас думает? — спросил он, никому к кому конкретно не обращаясь. — Может, как укусить тебя за ногу? — предположил Власов. — Давай уже, заканчивай, — сказал Зимин. — Следующий мертвяк — Ивану. «Как скажешь, зима, командир!» — ухмыльнулся медведь. Рывком отодрав отрезной ножки трубу с гвоздями и отшвырнув ее в сторону, он принялся колотить зомбеныша своим орудием, как недавно колотил им сначала разбитые в дребезги фортепиано, а после мертвячку у подстанции. Только вместо струнной какофонии и визга мертвой девочки под тупой скулеж зомби-мамаши окрестности теперь огласили истошные вопли маленького кадавра. Медвед перебил ему сначала руки, потом ноги в нескольких местах, прежде чем проломить хрупкий череп и тем заставить кадавренка заткнуться. Следующий поджидал их во дворе девятиэтажного дома, куда они направились от эстакады, оставив позади ощерившегося в разные стороны обломками костей до конца мертвого шкета. Этот был вооружен каким-то самодельным огнестрелом, по-видимому, заряженным дробью или картечью. Мертвец, похоже, видел, как друзья расправились с зомбенышем, и решил отомстить за собрата. Ух уж эти социальные зомби! Едва они свернули во двор, как кадавр выскочил перед ними, не пойми откуда, и наставил на них свое ружье из примотанного проволокой к палке куска стальной трубы и какой-то еще фигни. Издав из гнилой пасти победный рык, кадавр чем-то чиркнул сбоку ружья. В ружье что-то зашипело, тихо, почти жалобно пшикнуло и... «Ничего. Осечка!» «Теперь моя очередь, дохлый пидор!» Резким, немного нервным движением Зимин выхватил пистолет. Перещелкнуть предохранитель получилось со второй попытки. Пальцы немного дрожали. Держа пистолет двумя руками, он прицелился и нажал на спуск. Грохнул выстрел. «Мимо!» «Еще раз!» «Мимо!» Кадавр активнее завозился со своим оружием. Серж зарычал сквозь зубы не хуже самого зомби и быстро пошел прямо на упыря. Когда между ним и мертвецом оставалось не более трех метров, Серж снова выстрелил, и на этот раз попал тому точно в голову. Кадавр бревном повалился назад, приложившийся со всего маху затылком, а растрескавшийся от времени асфальт. — Так-то лучше, — сказал Серж, и, подойдя ближе к мертвецу, пнул того ногой по роже. Пуля попала зомби точно в лоб над правым глазом, и оставила на выходе на затылке внушительного размера дыру, через которую остатки мозгов при ударе вывалились наружу. Наклонившись, Земин вырвал из обмякших пальцев ружье, повертел в руках. Поджик, Или самопал. Или как там эта херня называется?» Он обернулся к друзьям. «Думаю, это хреновый трофей. Что скажешь, медвед?» «Нахер его! С такой пушкой закончишь, как этот дохлый хмырь!» Зимин согласно кивнул и зашвырнул самопал в ближайшие кусты. Потом отщелкнул магазин и, посчитав патроны, осталось двенадцать выстрелов, вернул на место. «Нужно быть экономнее», — сказал он себе. «Три патрона на одного — непозволительная роскошь». «Ну что, идем дальше веселиться», — обратился он к друзьям. «Идем, командир», — ответили ему все трое в один голос. Третьей стала мертвячка помершая, судя по внешнему виду, от глубокой старости. Кадавра, похоже, была глухая и не слышала выстрелов в соседнем дворе. Она брела куда-то по своим мертвецким делам и не сразу заметила, как сзади появились истребители кадавров. Только когда до зомби-старухи, или зомбухи, по выражению медведа, оставалось метров пятнадцать, корга обернулась и, прокряхтев что-то нечленораздельное, заковыляла вперед немного быстрее. Серж кивнул Блинову. Крепыш покрутил в руке кувалду и ускорил шаг. Догнав каргу, он с размаху врезал ей по затылку своим орудием, упокоив с одного удара. Еще один зомбеныш, только теперь женского пола, достался Власову. Должно быть, когда-то это была девчонка, чуть старше той из зомби-семейства. Теперь же это существо выглядело точь-в-точь точь как персонаж из старого сериала где главный герой приходит в себя в больничной палате, ничего не понимая, выходит на улицу и там встречает девочку с игрушечным медведем. Герой сериала поначалу принял мертвячку за живую и чуть не поплатился за свою ошибку жизнью. Но истребителей не проведешь. Ребята родились и выросли в мире, где ожившие мертвецы — реальность, как и карантинные зомби в Замкадии, где мертвецы теперь выращивали хлеб для живых — или радиоактивные пустоши по всему миру на местах бывших мегаполисов. Серж Зимин и его друзья знали, за периметром живых нет, кроме, конечно, надзирателей и внешников, и если перед вами девочка с соломенными волосами, в шортиках и кофточке, то это маленький кадавр. Немного побегов за мелкой мертвой гадиной, они прижали ее к стенке, и Власов с серьезным видом отрубил ей голову остро наточенным топором с первого взмаха.